Глава 17 Центральный полицейский участок выглядел как ничем не примечательное стеклянное офисное здание. Разве что стильная надпись над входом «Полис» до да стоянка из новеньких бело-синих машин с мигалками отличала его от многих других бизнес-центров «Барсы». Солидное место, в общем-то. Полицейским из моего мира такое даже и не снилось. «Что-то ты долго», — заявил мне Джеймс, встретив у входа в здание. «Вроде уложились в пятнадцать минут», — не согласился я. «Кстати, откуда вы вообще узнали, где я нахожусь?» «Раз уж я за тебя отвечаю, то теперь всегда буду знать, где ты и что делаешь», — спокойно ответил медиум. «Так это ваши люди сегодня следили за нами?» — слегка напрягшись спросил Коннор. «О таких вещах нужно предупреждать». Медиум озадаченно посмотрел на моего телохранителя. «У меня нет никаких людей». А для определения местоположения нужного человека у медиумов есть куда более прогрессивные методы, чем банальная слежка. За парнишкой кто-то следил? Вы уверены? «На все сто процентов», — подтвердил Коннор. Эджен кивнула в знак согласия. Оба телохранителя стояли рядом со мной, внимательно оглядываясь по сторонам. Судя по всему, их серьезно напрягли следившие за нами люди. Хотя, как по мне, это просто могла быть еще одна страховка Михайловых. Ну, не представляю, кому я мог понадобиться. «С этим вопросом нам придётся разобраться», — хмуро сказал Джеймс. «Но чуть позже». «А пока вы двое остаётесь здесь», — обратился он к моим телохранителям. «В Центральном управлении ему точно ничего угрожать не будет. до да вас туда никто и не пустит». Мне кажется, коннер хотел поспорить с Джеймсом, но после недолгой паузы вынужденно кивнул. «Хорошо, мы подождём в машине». И мы с Медиумом направились внутрь. В проходной Джеймс показал своё красное удостоверение — А вот со мной возникла небольшая задержка, поскольку кроме паспорта у меня с собой ничего не было. «Это мой ученик», — пояснил медиум, и протянул еще одну корочку, на этот раз синего студенческого цвета. Внимательно изучив ее, полицейский вернул корочку Джеймсу, а тот передал мне. Снаружи на удостоверении был нанесен золотой глаз в треугольнике, очевидно, знак Ассоциации медиумов, а внутри красовалось мое фото и гордое звание «Ученик медиума». «Держи, носи с гордостью, но лишний раз никому не показывай, чтобы не позорить гордое звание ученика медиума». ага быстро он удостоверение оформил, — удивился я, ничуть не обидевшись. «Да и на что обижаться, когда он прав? Как медиум я пока еще полный ноль». За проходной нас встретил ничем не примечательный мужчина в майорских погонах, если, конечно, смысл звездочки и двух полос в этом мире не поменялся такой классический, видавший виды полицейский лет пятидесяти, с небольшим животиком и умиротворённым выражением лица. «Джеймс, рад, что в этот раз приехал именно ты», сказал он, крепко пожав руку медиуму. «И то такую я нашёл уважительный повод не проезжать», хмуро ответил Джеймс. «Похороны будут в следующее воскресенье». «Печаль», — совершенно неискренне вздохнул полицейский и посмотрел на меня. «А это кто?» Джеймс бросил на меня подозрительный взгляд и спросил полицейского, «А ты его не знаешь?» Мужчина внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, с чего бы?» «Это же брат Вероники Михайловой». Полицейский одарил меня уже откровенно агрессивным взглядом. «У Вероники есть только один брат, Виктор. А этого мальчишку я первый раз вижу». Кажется, мужик так напрягся, что уже был готов схватить меня за шкирку и бросить в камеру до уточнения всех деталей. «Спокойно, Саша», — осадил его Джеймс. «Евгений Михайлов лично договаривался со мной о том, чтобы взять парнишку в ученики». Полицейский немного расслабился, но всё ещё продолжал смотреть на меня с большим скепсисом. «Точно? Меня зовут Роман. Не так давно. Меня привезли сюда на вертолёте из Новгородского княжества», — решил пояснить я, протянув руку. «Евгений Михайлов официально является моим опекуном». Формулировка получилась такой, будто я немного недоразвит но мне и так пришлось сильно контролировать себя и тщательно подбирать слова. Всё-таки молодцы, Михайловы, что свозили мою тушку в Новгородское княжество, и теперь я могу честно говорить, что прилетел на золотой именно оттуда. «Александр Воротов», — представился полицейский, решив всё же пожать мне руку. «До недавнего времени я работал под началом твоего дяди. Мы с ним через многое прошли вместе, и...» Джеймс поморщился. «Вот давай без лишней траты моего времени». Хочешь устроить вечер воспоминаний? делая это где-то подальше от меня. Лично я хочу побыстрее справиться со своими обязанностями и покинуть ваше гостеприимное заведение». «Ты, как всегда, очень любезен», — ничуть не смутился полицейский. «За любезности мне не платят», — буркнул Джеймс. «Пойдём уже на склад». «Склад?» Я ничего не понял, но вопросы решил оставить на потом. Бывший коллега моего, «Хм, дяди», и так косился на меня недобрым взглядом, Словно так до конца и не поверил объяснениям Джеймса. Мы спустились на минус первый этаж на лифте, прошли пару мощных сейфовых дверей и оказались в небольшой комнатке с единственным стальным столом посередине и разложенными на нем вещами. Тут была и бижутерия, и вазы, и пара телефонов, холодное и огнестрельное оружие, просто какие-то безделушки, фигурки-брелоки. К каждой вещице была привязана бирка с номером, датой и чьей-то фамилией. «Ну, я оставлю вас здесь», «Как закончишь, постучив в дверь», — сказал мужчина и оставил нас с Джеймсом вдвоем. «И зачем мы здесь?» — наконец нетерпеливо спросил я. «Что это за шмотки?» «Периодически полиция конфискует различные вещи, часть из которых может оказаться так называемыми артефактами. Часто они несут в себя какие-то мистические функции, вроде лечения, прохождения сквозь стены или управления голубями». «Управление голубями?» — переспросил я с ухмылкой. «Кому это может понадобиться вообще?» «О, это ты просто не видел, как тысячи птиц атакуют одного человека». Джеймс поморщился. «Они как пираньи. Через пять минут остаются одни кости». «Ого», — только и смог сказать я. «А иногда в предметы запечатывают призраков. Или они сами цепляются к сильным артефактам, чтобы подпитываться и существовать», — продолжил объяснение мой учитель поэтому раз в одну-две недели ассоциация направляет в полицию медиума для проверки подобных предметов. «Понятно», — кивнул я. «А зачем вы меня сюда позвали? Я же во всем этом совершенно не разбираюсь». «Это отличный способ узнать, обладаешь ты хоть какой-то чувствительностью к подобным вещам или нет», — пояснил Джеймс. «Каждый медиум так или иначе может ощущать исходящую от вещей ауру». «Ведь, по сути, умение видеть или чувствовать призраков является еще одним проявлением этой же способности. А сейчас тебе придется немного подождать. Я проверю предметы, и если они безопасны, то настанет твоя очередь». «И как мне это сделать?» — задаченно спросил я. «Положишься на собственные ощущения. Можешь посмотреть за моими действиями. Вдруг тебе это как-то поможет». Медиум подошел к столу, закрыл глаза и начал водить руками над вещами. Не знаю, что я должен был ощущать или ощутить, но этого явно не произошло. Джеймс пару раз хмыкнул чему-то, нахмурился, одну из вещей завернул в лист бумаги с каким-то иероглифом и отложил в сторону. «Ну всё. Среди оставшихся вещей есть пара артефактов. Одна проклятая безделушка и вещь с привязанным к ней призраком зверя. Я выразительно посмотрел на свёрток. А это Тоже проклятая штука» но она слишком опасна, чтобы ты просто так хватался за нее руками. Теперь можешь начать исследование. Сосредоточься на ощущениях. Возможно, какие-то вещи будут отличаться на ощупь, запах или даже на вкус. У каждого человека эта способность проявляется по-своему. Если уж ты смог заставить работать руны, то и с этой задачей должен справиться. Честно говоря, я все равно не понял, как рисование рун может быть связано с другими способностями медиумов вроде того сеанса, что провел надо мной Джеймс при первой встрече. С другой стороны, если я могу видеть призраков, то почему бы мне не ощущать каким-то образом и проклятые вещи? Сначала я решил повторить манипуляции Джеймса. Закрыл глаза и принялся водить над предметами руками, ожидая какого-то откровения. Увы, но чуда не произошло. Затем я начал брать в руки каждый предмет, ощупывать, рассматривать, а пару из них даже попробовал на вкус. «Ничего не чувствую» честно признался я Джеймсу. «Жаль», — немного разочарованно сказал медиум. «Это могло бы существенно облегчить процесс обучения». В этот момент я держал в руке небольшую стальную пирамидку и вдруг почувствовал едва ощутимую боль в большом пальце. Опустив взгляд, я увидел полупрозрачную белую мышку, яростно вгрызшуюся в мою кожу своими малюсенькими зубами. При этом не было ощущения, будто меня реально кто-то кусает. Скорее, легкий зуд на коже». Но еще удивительнее было то, что мышь постепенно увеличивалась, словно комар, сосущий человеческую кровь. Рука мгновенно онемела так, словно я ее как следует отлежал во сне. «Это что?» — задаченно спросил я, попытавшись смахнуть с руки мышку призрака, но она оказалась слишком нематериальна. «Привязанный к талисману призрак-вампир, питающийся жизненной энергией», — с усмешкой сказал Джеймс. «Это очень боязливый призрак, но он все-таки решился напасть на тебя» и даже проявиться в реальном мире. Похоже, их действительно тянет к тебе». Он протянул мне Гофу. «Запечатай артефакт, иначе мышка постепенно высосет всю твою жизненную силу». До меня не сразу дошло, что эта милая белая животина действительно смертельно опасна. Я сразу положил пирамидку на стол, выхватил из кармана один из дротиков с атакующим Гофу и ткнул им в мышку, тут же ее разоплотив. Затем я замотал листом бумаги с запечатывающим Гоффу дудочку и раздраженно сказал. «Можно же было сразу предупредить? Обычно такие призраки нападают только на спящих или больных людей. Именно поэтому он поселился в талисмане, используемом для лечения. Кто же знал, что призрачный зверек так безрассудно решит напасть на тебя?» — мыкнул медиум. «Как ощущение, кстати?» Я указал руку, пальцами которой едва мог пошевелить. «Практически полностью отнялась. Это же пройдет?» «Интересная реакция. Необычная», — задумчиво сказал Джеймс. «Да и сама мышка так сильно жаждала твоей силы, что стала видимой в обычном спектре. Ведь призраки-паразиты стараются не показываться людям. Ладно, сейчас я быстренько напишу отчёт и пойдём отсюда. Большего мы от тебя сегодня явно не добьёмся». Он быстро написал на листе список опасных и просто магических вещей, затем постучал в дверь и нас вывели из здания. «Можно считать, что это мой первый рабочий день», — решил пошутить я, внимательно осматривая пострадавшую руку. К счастью, мышка не оставила на ней никаких материальных следов. Глупо, конечно, так шутить, ведь я вообще ничего не сделал. Но захотелось хоть как-то отомстить Джеймсу за призрака мышки. «Ну, если хочешь, то считай», — неожиданно легко согласился медиум. «Может, я еще и на свою часть оплаты могу рассчитывать?» — продолжил я. «Конечно», — еще сильнее удивил меня Джеймс. «Только учти, что полиция мне ничего не платит». «Мне показалось, что я ослышался. Как не платит?» «Вот так», — поморщившись, ответил Джеймс. «Есть ежемесячный лимит, который по договору между Ассоциацией медиумов и полицией города должен отрабатывать каждый медиум. Помимо визитов на склад для проверки конфискованных вещей, это может быть и помощь в поиске пропавших людей, и та же охота на призраков». «Понятно», — разочарованно протянул я. «Кажется, я начинал понимать, откуда у Джеймса такая тяга к деньгам. Его вынуждают отдавать четверть дохода ассоциации. Еще четверть Джеймс, возможно, отдает своему учителю, если он еще жив. И еще он должен бесплатно работать на полицию. Но это не отменяет того факта, что ты потратил один атакующий и один запечатывающий Гофу. Придется вычесть их стоимость из твоего дохода в будущем. Твою ж мать! Я ничему еще не научился, ничего не заработал, а уже ему должен». «Стоп, а если бы я сам в шутку не предложил считать этот день первым рабочим, то стоимость запечатывающего Гофу он бы из меня не вычел?» «А можно в следующий раз, когда вас позовут на помощь полиции, меня с собой не брать?» — грустно спросил я. «Э, нет», — хмыкнул Джеймс. «Я же должен следить за твоей безопасностью, поэтому теперь ты сопровождаешь меня на всех делах. Тем более, если твои телохранители говорят, что за вами кто-то следил он немного подумал. «А знаешь, ты живешь слишком далеко от моего офиса. На соседней улице есть замечательный отельчик. Нужно тебя переселить туда, чтобы я мог в случае чего тебя защитить». «Отельчик? Мне же специально наняли двух отличных телохранителей», — быстро сказал я. «Думаю, совершенно незачем переезжать». Но по выражению лица медиума я уже понял, что с замечательным люксом в четырехзвездочной высотке мне придется распрощаться. Так оно и вышло. Следующим утром телохранители перевезли мои вещи в небольшой отель возле офиса Джеймса. На самом деле он был не так уж плох, но я всё равно чувствовал себя слегка обделённым. Коннора на этот раз поселили в смежном номере, а Дженну в номер напротив, что дало мне ощущение некоторой свободы хотя бы в рамках моего места жительства. Хотя оба телохранителя вели себя очень ненавязчиво, и у меня к ним не было никаких претензий, но хотелось иметь хоть немного личного пространства». Весь прошлый вечер, за исключением получасового разговора по видеосвязи с Вероникой, я провел за изучением выданных Джеймсом бумаг с описанием рун. По большому счету, в них не было ничего сверхсложного. Например, руна, недавно использованная медиумом для поиска трупа, состояла из иероглифов «Смерть», «Поиск» и «Лететь». «Защитная руна», «Запрет», «Пройти» и «Призрак». А дальше шла конкретизация, от которой напрямую зависела сила руны. То есть запрет пройти и «призрак женщины» действовал сильнее, чем просто «призрак». А уж руна с указанием «призрак нерожавшей женщины, рождённый в год быка», усиливалась многократно. Именно поэтому Джеймс собирал всю доступную информацию о Селене, прежде чем создать запечатывающие Гофу. Обычные руны запечатать и «призрак» она бы даже не заметила. Кроме того, лист мог вместить лишь ограниченное количество условий, и поэтому сложные конструкции наносились сразу на несколько листов. Так было с той же Селеной, когда Джеймс использовал сразу десяток гофу, созданных специально для нее. От меня же требовалось запомнить все стандартные элементы этого пазла по созданию гофу, чтобы потом комбинировать руны в нужном порядке. Вроде ничего сложного, но я же не азиат, поэтому рисование иероглифов стало для меня серьезным испытанием. И когда Джеймс на следующий день позвал меня на первое полноценное учебное занятие, я слегка занервничал. Мы разместились в уже знакомые мне переговорке, но Джеймс вручил мне бумагу и чернила и устроил настоящий экзамен по рисованию Гофу. Самое интересное, что я умудрился довольно неплохо с ним справиться, ошибившись всего в паре рун. Но для первого раза сойдет, скептически посмотрев на мои художества, вынес вердикт Джеймс. «Теперь давай попробуем на силопроводящей бумаге». «На чём?» — переспросил я. «Специальная бумага, созданная из тысячелетних деревьев криптомерии. А ты думал, почему Гофу так дорого стоят?» «Потому что вы жадный до да денег эгоист», — по инерции сказал я. «Чёрт, и я слишком расслабился. Забыл, что нужно следить за языком». «Ой, как некрасиво говорить такие вещи своему учителю», — покачал головой медиум. «Я думал предоставить тебе для учебы несколько бесплатных листов. Но раз уж я жадный до да денег эгоист, то такие траты себе позволить не могу. Так что будь готов к тому, что каждый листик бумаги обойдется тебе в сотню евро». Мне оставалось лишь сокрушенно вздохнуть. «Как скажете. Итак, бери эти пятьсот евро, то есть пять листов силопроводящей бумаги, и начинай рисовать руны поиска призраков». «Это прям Наруто какой-то» думал я, тщательно вырисовывая Гофу. чакрапроводящая бумага, техника печатей. Если с помощью этих штук можно запечатать десяток кинжалов или создать клонов, то стоит подумать о создании местного рассингана. «Допустим, ты нарисовал Гофу правильно», сказал медиум, когда я завершил первый лист. «Теперь тебе нужно его активировать. Палец себе отрубать я не буду», тут же предупредил я. «Тогда учись управлять их с телами», пожал плечами медиум. Я не знаю, чем ты занимался раньше, но это простейший навык. Очевидно, что когда ты рисовал руны возле церкви, то неосознанно вложил в них энергию. И вот это можно считать серьезным достижением. Даже мне приходится использовать кровь в качестве носителя моей силы. А ты просто влил ее в обычную краску. Приятно, конечно, слышать, что я очень крут. Но ощущение такое, словно я случайно собрал кубик Рубика, повертев его в руках с закрытыми глазами. А теперь меня просят это повторить. «Впрочем, даже если бы ты умел активировать Гофу, это бы все равно ничего не дало», — продолжил Джеймс. «Потому что ты не вложил в него никакой силы. Поэтому бери бумагу и пробуй еще раз». В общем, последующие два часа мы потратили на попытки научить меня простейшим манипуляциям с их стелами в крови. Выходила не слишком приятная картина. Детей в этом мире с детства учили подобным вещам с помощью развивающих игр. И пусть у 99% людей уровень их стел был слишком низкий, Этого вполне хватало, чтобы помочь организму лучше справляться с физическими нагрузками и травмами. По объяснению Джеймса я, наконец, понял, что x — это не мана, как таковая, а своеобразные клетки, генерирующими ману, или, если по-местному, внутреннюю энергию. И количество x тел в крови позволяет определить, каким количеством внутренней энергии может оперировать человек. От меня же требовалось не только заставить x тела генерировать ману, но и затем направить ее в нужное место. То есть это было даже не одно действие, а целых два. И оба совершенно непонятные, сводящиеся к одному и тому же. Ты должен почувствовать. Я прямо увидел перед собой Джеймса в виде старика киноби из «Звездных войн», говорящего знаменитое «Use the Force Luke». Вот только такие полезные инструкции работают в фильмах и книгах, но никак не в реальной жизни. Под конец нашей совершенно бесполезной тренировки Джеймс щелкнул пальцами и сказал, «У меня есть идея, как помочь тебе быстрее почувствовать внутреннюю силу. Приходи завтра в это же время». «А работы сегодня не будет?» — уточнил я. «Ты думаешь, проблемы с призраками каждый день бывают?» — с легкой грустью спросил Джеймс. Судя по его тону, он-то как раз был не против ежедневных нападений призраков, причем желательно только на богатых людей. «Мисси улетела в Берлин» чтобы собрать больше информации о психбольнице, в которой лечилась Селена Леони. Поэтому офис сейчас на мне. Буду заниматься бумажной работой. А если появится дело, то я тебя вызову». Когда я уже уходил, Джеймс напомнил. «Эй, не покидай лишний раз территорию отеля. Мне так будет спокойней». «Да без проблем», — легко согласился я. Я и сам особо не рвался на прогулку после того, как узнал, что за мной следят. «Да и хотелось посидеть за компьютером» изучить документы Ассоциации Медиумов и отыскать больше информации об их стилах. К тому же Джеймс дал мне неплохую подсказку, где стоит поискать простейшие упражнения для развития навыков работы с внутренней энергией. Как это не прискорбно признавать, но помочь мне могли только развивающие упражнения для детей дошкольного возраста. Странно только, что Ника мне не предложила ничего подобного. Да, она грозилась нанять профессионального инструктора, но до дела так и не дошло хотя в итоге они договорились об обучении у Джеймса, так что технически инструктора мне действительно нашли. Итак, упражнения для детишек. Все они основывались на том, что ребенок пытается выполнить задание требующее от него применения внутренней энергии. Ничего особо сложного. Толкнуть тяжелый мячик, нагреть стеклянный шар, чтобы он изменил цвет, не дать растаять льдинки на ладони, Множество игр, ни одна из которых не могла помочь мне научиться манипуляции с внутренней энергией, хотя я пробовал каждую из них. Почему? Да потому что мышление взрослых устроено по-другому. Мне нужно понимать или хотя бы чувствовать, как именно это работает. И на следующий день Джеймс предоставил мне такую возможность. «Где-то я эту пирамидку уже видел», — заметил я, глядя на стоящий передо мной на столе артефакт. «Да, это тот самый талисман». «Место обитания мышки вампира», — подтвердил медиум, откинувшись в кресле. «И она поможет тебе почувствовать течение внутренней энергии». «Каким это образом?» — подозрительно спросил я. Джеймс одарил меня злорадным взглядом. «Знаешь, как говорят, некоторые вещи не ценишь до тех пор, пока не потеряешь. Вот сейчас мы попробуем заставить тебя ценить внутреннюю энергию». «В смысле?» — возмутился я. «Бери пирамидку», — велел медиум. «А когда мышь начнет высасывать энергию, твоя задача минимум — почувствовать этот процесс, а максимум — принудительно остановить его. И отдай мне оставшиеся дротики со сгоняющими гофу. Ты не должен чувствовать себя защищенным». Я послушно отдал дротики, протянул руку к артефакту, но прикоснуться к нему не решился. «А вас не смущает, что я не знаю, как это сделать?» «Ничуть. Принцип базового обучения всегда предполагал инстинктивное использование внутренней энергии. И только потом более глубокое понимание происходящих при этом процессов. «И, если честно, я совершенно не понимаю, почему тебя не учили этому раньше?» «Некому было учить», — честно ответил я. Возникла довольно долгая пауза. Очевидно, Джеймс ожидал продолжения истории, но мне рассказывать было просто не о чем. «Ладно, хватай безделушку и начинай кормить мыша», — наконец командовал медиум. И мне пришлось его послушаться. Мышь-вампир появилась в тот же момент, как я прикоснулся к пирамидке, и с радостью впилась в мою руку. Все-таки Джеймс был прав. Призраков слишком сильно тянуло ко мне, и это могло стать серьезной проблемой, точнее, уже стало. Мышка постепенно начала увеличиваться в размерах, а я вновь почувствовал онемение в руке ниже локтя. Хотя, возможно, это было не онемение. Схожие ощущения, будто под кожей бегают муравьишки, но все же немного иное просто потому что муравьи бежали строго в одну сторону. И если это действительно был поток уходящий от меня внутренней энергии, то задача решалась как-то уж слишком просто. С другой стороны, даже если я почувствовал именно то, что надо, управлять-то этим процессом я всё равно не умел. А не менее тем временем поднялось до плеча и начало распространяться по спине и груди. Закрыв глаза, я попытался остановить распространение муравьёв, но почувствовал что-то вроде сопротивления, с которым никак не мог справиться. Не знаю почему, но в этот момент мне показалось, что куда проще будет усилить это ощущение, чем бороться с ним. Ради эксперимента я постарался представить, как всё моё тело направляет муравьёв в руку прямо вместо укуса мышки. И спустя мгновение всё моё тело вдруг мгновенно онемело. Открыв глаза, я увидел, как мышка очень быстро раздувается, как воздушный шарик, и спустя две секунды попросту лопается на мелкие кусочки, мгновенно растворившиеся в воздухе. «Ну ты даёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё восхищенно присвистнул медиум. «Уничтожил бедного паразита, принудительно вкачав в него всю свою силу». «Изобретательно, красиво, но очень глупо. Будь мышь посильнее, то впитала бы всю энергию, а затем переварила бы и тебя самого». Я почувствовал настолько сильное опустошение, что тут же рухнул на стул. Стальная пирамидка, в свою очередь, упала на стол передо мной и раскололась на несколько частей.» «А я ведь взял артефакт из управления полиции только на время. Теперь придётся отчитываться за его порчу», заметил Джеймс, ткнув пальцем в осколки. «Хотя, конечно, это зрелище того стоило. Ты хоть понял, как это сделал?» «Примерно», — неуверенно ответил я. «Отдохни минут двадцать, выпей кофе, и потом попробуешь повторить выдачу силы для активации свитка», потер ладони в предвкушении Джеймс. «Возьми вон с той полки краску с моей кровью». «Нарисую уже знакомую тебе руну поиска призраков и попробую ее активировать». «Прямо здесь, в офисе?» — удивился я. «Поблизости есть призраки?» «А какая разница, есть они или нет? Если гофус работает, то я это увижу». «Логично», — признал я. «Раз уж он артефакты и проклятые вещи чувствует, то уж активацию руны точно сможет заметить. Вот только чтобы прийти в себя, мне потребовалось не полчаса, а почти два». Руки настолько дрожали, что я просто физически не мог нарисовать руну. А самое обидное, что нехарактерное для меня эмоциональное опустошение даже не позволяло полностью насладиться тем фактом, что я смог управлять своей внутренней энергией. Только когда к телу вновь вернулась былая сила, я быстро начертал руну и собрался было из нее сложить самолетик, но Джеймс меня остановил. «Не надо, мы же не собираемся всерьез кого-то искать. Просто положи бумагу на пол и активируй руну». Если вложишь достаточно силы, то лист начнет не торопясь двигаться в сторону ближайшего к нам призрака. Когда лист с готовым гофу оказался на полу, я сел рядом, положил на него руку и попытался воссоздать ощущение муравьев, бегущих по всему телу к моей ладони. В какой-то момент раздался звук разрываемой бумаги, и лист передо мной порвался на мелкие кусочки, разлетевшиеся по всей комнате со скоростью пули. «Неплохо», — похвалил меня Джеймс, проведя ладонью по своей щеке, оцарапаный одним из пролетевших мимо него клочков бумаги. Похоже, ты каким-то образом настолько усилил гофу, что он среагировал одновременно на всех призраков в округе. Это же хорошо, осторожно уточнил я. Кто бы мог подумать, что клочки бумаги могут быть настолько опасны. Хоть стены их и остановили, но вот деревянный шкаф и стул оказались пробиты почти насквозь. Это прекрасно, заверил меня медиум с лихорадочно блестящими глазами. Тем более, что я пошутил, и в краске не было моей крови. А значит, ты заставила работать руну совершенно самостоятельно.